Глава четырнадцатая С этого дня Дик стал моей тенью. Он приходил ко мне ранним утром вместе с моим завтраком. Это время суток всегда было для меня самым худшим, но ради Ричарда я его терпела. Потом он уходил на занятия с желчным мистером Эшли, а я занималась своим туалетом, и позже он приходил, чтобы погулять вместе со мной в саду. В столовой он сидел рядом со мной и приносил свой табурет в галерею, куда я обычно приходила после трапезы. Он почти всегда молчал, не спуская с меня своих огромных глаз, и постоянно вертелся вокруг меня, как маленький призрак. «Почему бы тебе не побегать и не поиграть в саду?» — предлагала я ему. «Или вместе с мистером Эшли не сходить в Придмут? Там на пляже можно найти красивые ракушки, и ты можешь поплавать, если захочешь, сейчас ведь тепло. Или почему бы тебе не покататься верхом?» В конюшне застаивается молодая смирная лошадка. Я лучше побуду с вами, отвечал он неизменно. И его невозможно было отговорить. Даже Алиса, которая имела особый подход к детям, даже она не смогла его убедить. Он только отрицательно качал головой и придвигал свою скамеечку к моему креслу. Он просто в вас влюбился, мадам, сказал мне его гувернер, без сомнения, довольный тем, что его ученик причинял ему так мало хлопот. Судя по моему опыту, его крайне трудно чем-либо заинтересовать. «Ты его завоевала, — говорила мне Джоанна, — и теперь тебе от него не избавиться, бедная Хонор. Какой тяжкий груз до скончания века!» Но меня это не беспокоило. Если Дик был счастлив со мной, все остальное было неважно. Если благодаря мне в его бедном, одиноком сердце поселится хотя бы относительный покой, то мое время было потрачено не зря. Тем временем новости, доходившие до нас, были все хуже и хуже, и через пять дней после приезда Дика из Фоуи пришла весть о том, что Эссекс достиг Тевистока, осада Плимута снята, а Ричард отводит свои войска от Селташа, Маунт Стэмфорда и Плимтона и отходит к мостам через тамор. Тем вечером... В Тайрвардрейте состоялось совещание местного дворянства, на котором председательствовал мой зять, и на нем единогласно было решено собрать все, что возможно — людей, оружие, амуницию — и скакать в Лонсестон, чтобы помочь в защите родного края. Мы были в состоянии полного оцепенения, когда на следующее утро наблюдали за приготовлениями к отъезду. Джону отец оставил множество инструкций, которые я могла поклясться, просто не могли удержаться у него в голове. Все те обитатели поместья, кто в состоянии был носить оружие, прошли парадным строем перед Джонатаном с лошадьми в поводу и пожитками упакованными через сидельные сумки, и среди них были самые юные слуги, без которых мы могли обойтись, и все конюхи. Джонатан и его зять Джон Рашли из Комбо и Оливер Соул из Пенриса, брат старого Ника Соула и много других джентльменов из Фуи и сент остола собрались перед отъездом в Мэнно-Билли, а моя сестра Мэри подходила к каждому из них по очереди застывшей улыбкой на лице, предлагая им пироги, фрукты и сладости, чтобы подсластить им дорогу. Когда они отправились в путь через парк, странная, вызывающая жалость горстка людей, абсолютно несведущих в воинском искусстве, но зато полных неподдельного мужества, то арендаторы потрясались своими мушкетами, как будто это были вилы, и со значительно большей опасностью для себя, чем для предполагаемого неприятеля. Как будто снова повторялся 1643 год с мятежниками, Не далее, чем в тридцати милях от нас. И хотя Ричард и заявлял, что Эссекс и его армия идут прямиком в ловушку, я была настолько нелояльна, что желала ему удержаться от нее подальше. Эти последние дни июля были душными и жаркими. Бриз с юго-запада приносил с собой влагу и обещание дождя, которое так и не сбывалось. А бурное серо-стальное море вздымалось у Гриббина пенистыми валами. В Менобильне мы делали вид, что живем так, как будто ничего не произошло и ничего не случится в ближайшее время, и даже пытались немного шутить, собираясь за обеденным столом и прислуживая себе самостоятельно, потому что в доме оставались только служанки. Но, несмотря на все это наружное притворство, которое должно было поддерживать нас мужество, мы были напряжены до предела и, насторожены, прислушиваясь к малейшему шуму, не раздастся ли отдаленный рокот пушек или стук копыт. Я вспоминаю, как мы все сидели за длинным столом в столовой, под портретом его величества, спокойно глазевшего на нас со стены над камином, и как в конце томительно долгой трапезы, которой никто не мог наслаждаться, Ник Соул, самый старший из нас, встал, преодолевая боль в ревматических суставах, и торжественно произнес В это время страшного напряжения и тревог мы должны произнести тост за его величество. Давайте выпьем за нашего возлюбленного короля. Да хранит его Бог, как и всех, кто покинул этот дом, чтобы сражаться за него. Все поднялись на ноги, кроме меня, конечно, и посмотрели на портрет. Меланхоличные глаза, маленький упрямый рот. Я увидел, как по щекам Алисы текут слезы. Она думала о Питере а на лице Мэри было выражение грустного смирения. Мыслью были с Джонатаном, но никто из них, глядя на изображение короля, и не думал винить его во всех выпавших на их долю бедах. Знает Господь, что я не испытывала никакой симпатии к мятежникам, каждый из которых старался только сделать в себе состояние и обустроить свою жизнь, совершенно не заботясь о простолюдийных, чьи интересы они якобы отстаивали но в глубине души я не могла признавать короля правым во всех его поступках. Я считал его напыщенным, высокомерным человеком, с умом столь же ограниченным, как его малый рост, который благодаря своим благородным манерам и моральным добродетелям сумел внушить своим сторонникам безрассудное восхищение, воздействуя на их чувства и на разум. Тем вечером люди собравшиеся в галерее, были молчаливы и подавлены. Даже острый язычок Сол присмирел. Ее резкие черты лица еще более заострились, на физиономии ее была написана тревога, а спарки в виде исключения не играли в карты, а сидели, тихо переговариваясь между собой. Даже Уилл, завзятый сплетник, оставил свое любимое занятие. Переправились ли мятежники через Тамар? Вот вопрос, который наверняка волновал каждого из нас — И пока Мэри, Алиса и Джоанна трудились над своими вышивками, а я тихим голосом читала Дику, мысли мои были сосредоточены только на том, какую дорогу изберет Эссекс и где должна состояться переправа — в Селташе или Ганнислейке. Джон вышел из столовой сразу же после тоста за короля, со словами, что он больше не может выдержать это мучительное ожидание, и поскачет в Фуи за новостями. Он вернулся около девяти, рассказав, что город почти совсем опустел — потому что чуть ли не все население присоединилось к королевской армии, но те, кто остался, стояли у дверей своих домов в самом мрачном и унылом настроении, потому что пришла весть о том, что Грэнвил и его войско потерпели поражение при Нью-Бридже под Ганнес Лейком, и теперь десять тысяч конников Эссекса скачут по направлению к Лонсестону. Я вспоминаю, как, услышав это, Уилл Спарк вскочил на ноги и произнес пламенную тираду с обвинениями в адрес Ричарда. Сегодня его голос был особенно высок и пронзительно визглив. От нервов. — А что я говорил? — кричал он. — Когда дело дошло до настоящего испытания, то оказалось, что этот генералишка вовсе не командир. Брод в Ганни-Слейке было очень легко защитить, независимо от силы противника. И вот он в Корнуале улепетывает во все лопатки, даже не делая попытки остановить врага. «Боже, какой контраст по сравнению с его братом!» «Это всего лишь слухи, кузен Уилл», — произнес Джон, бросив на меня извиняющийся взгляд. «Никто, фуи, не мог поклясться, что это на самом деле так!» «Я говорю, вам все пропало!» — продолжал Уилл. «Корнолл будет полностью разорен, как Давиджа сказал сэр Франсис Бассет, и вина за это ляжет на Ричарда Гренвилла!» Я наблюдал за тем, как юный Дик выслушивал новости с горящими от возбуждения глазами, И, потянув меня за руку, прошептал О чем он говорит? Что случилось? Джон Рашли слыхал, что граф Эссекс переправился через тамар и вошел в корнул, почти не встречает сопротивления. Это еще не точно, мы должны ждать подтверждения. Так значит, мой отец погиб в сражении? Нет, Дик. Об этом ничто не было сказано. Ты хочешь, чтобы я продолжал читать? Да, пожалуйста, если вы не устали. И я снова. Взялась за книгу, не обращая внимания на то, что он снова кусал себе руки. Я была в таком состоянии, что сама могла бы заняться тем же. В эти последние двое суток могло произойти что угодно. Ричард мог быть убит на подступах к Ганни Слейку, а его люди разбежаться во все стороны, или мятежники могли взять его в плены и подвергнуть пыткам замке лонсестон Касл, чтобы он выдал план компании. Это всегда было моей худшей чертой. Я позволяла своему воображению разыграться и представляла себе самый ужасный вариант развития событий. И хотя я знала, что Ричард намерен был заманить Эссекса на наш берег тамор, и отступление входило в его стратегический план, все равно я мечтала услышать о победоносном сражении, которое отбросило бы Эссекса обратно в Девон. В ту ночь я почти не спала, потому что неопределенность ситуации, неизвестность, как я полагаю, Есть самый страшный вид умственной пытки, и у беспомощной женщины, которая не может забыть свои страхи, активно действуя, нет от этой муки лекарства. Следующий день был таким же жарким и душным, как и предыдущий, и, спустившись после завтрака вниз, я гадала, такой же ли у меня измученный вид, как у остальных. Новостей еще не было. Все странно притихло. Даже галки, большие стаи, которых обычно галдели в кралчатнике, куда-то улетели. Вскоре после полудня, когда мы собрались в столовый, чтобы перекусить холодным мясом, Мэри прибежала с террасы с криком «Через парк к нам скачет всадник!». Все заговорили одновременно и бросились к окнам. А Джон, с поберевшим от волнения лицом, вышел во двор, чтобы встретить гонца, кем бы он ни был. Всадник прискакал во внутренний двор, и хотя он был с головы до ног покрыт пылью и на одном сапоге был разрез, как от сабельного удара, я его сразу узнала. Это был молодой Джо Гренвилл. «У меня сообщение для мистерс Харрис!» Спрыгивая с лошади, закричал он. У меня немедленно пересохло в горле. И вся я покрылась липким потом. Я подумала, что Ричард погиб. На Джо со всех сторон посыпались вопросы. Особенно усердствовали при этом Ник Соул и Уилл Спарк. Как битва? Чем она закончилась? Где мятежники? Что произошло? Чтобы добраться до меня в холле, ему пришлось протискиваться через толпу. Он говорил очень кратко. «Эссекс сегодня к ночи будет в Бодмене. У нас только что была небольшая стычка с бригадой лорда Робертоса подле Лостуиттла». Робертес теперь повернул назад, чтобы объединить свои силы с Эссексом. «Мы спешно отступаем в Труро, где сар Ричард планирует набрать подкрепление. Меня послали сюда только чтобы передать сообщение для мистерс Харрис. Эссекс в Бодмене!» — воскликнули все в тревоге. И Темперан Соул тут же упал на колени, чтобы вознести мольбу Создателю. Я сорвала печать с письма Ричарда и прочла его. Моя дорогая возлюбленная, крючок закинут, и несчастная заплутавшая рыбка кинулась на него с разинутым ртом. Он будет сегодня в Бодмине, а завтра, возможно, в Фоуи. Его главный военный советник — этот идиот Джек Робертес, Че собняк в Лангидроке, Я только что имел неописуемое удовольствие разрушить. Они заглотят не только крючок вместе с наживкой, но и леску, и блесну, и саму удочку. Мы нападем на них со стороны Трура, а его величество, Морец и Ральф Хоптон, с востока. Войска короля уже дошли до Тевистока, так что рыбка будет хорошо зажарена. Ваше ближайшее будущее в Менобилле вряд ли будет слишком приятным, так что лучше всего, если ты вернешь мне щенка вместе с учителем. Я отдал Джо по этому поводу необходимой инструкции. Оставайся по возможности в своей комнате, моя дорогая. И ничего не бойся. Мы придем к тебе на помощь, как только это станет возможным. Передай от меня привет твоей сестре и всей честной компании. Твой преданнейший слуга Ричард Гренвилл. Я положила листок в карман платья и обратилась к Джо. «Генерал здоров?» Никогда не чувствовал себя лучше. При этих словах он ухмыльнулся. Когда я отправлялся сюда, прямо с дороги в Паунд, сэр Ричард завтракал жареным поросенком, пока слуга чистил ему сапоги. Мы захватили целое стадо свиней в поместье лорда Робертеса. И еще много овец и штук двадцать коров. Теперь наши солдаты сыты по горло. Если услышите слухи о наших тяжелых потерях под Нью-Бриджем, не обращайте на них внимания. Чем больше будет считать их противник, тем более доволен будет сэр Ричард. Я дала ему понять, что хочу поговорить с ним наедине, и он выкатил мое кресло на террасу. «Что вы собираетесь делать с Диком?» — спросила я. «Сэр Ричард считает, что лучше всего отправить его вместе с мистером Эшли» на рыбацком судне в сент моуз если об этом можно будет договориться с кем-нибудь, в деревне Полкеррис. Эти лодки могут держаться близко от берега, если заплыть за Додмен, то оттуда до Сент-Моуса рукой подать. У меня с собой деньги, чтобы расплатиться с рыбаками за их труды, притом очень щедро. Когда они должны отправляться? Чем раньше, тем лучше. Я должен это организовать и проводить их, а потом вернуться, и если мне повезет, я догоню сэра Ричарда еще до Трура. Беда в том, что дороги уже заполнены беженцами, которые направляются на запад, спасаясь от мятежников, и кавалерия противника скоро займет весь этот район. Тогда нельзя терять ни минуты. Я попрошу Джона Рашли поехать с вами в пол Керрис. Он знает, кому можно довериться. Я позвала Джона и кратко изложила ему план и он вместе с Джо Гренвиллом тут же отправился к рыбакам. А я в это время послала за Гербертом Эшли. Он пришел очень бледный, потому что в округе уже распространились слухи о том, что войска сэра Ричарда отступили в беспорядке, мятежники наступают им на пятки, и война безнадежно проиграна. Когда я рассказала ему об их немедленном отъезде, причем морским путем, а не по суше, он немного воспрял духом и ушел паковать вещи, пообещав, что через час все будет готово. После этого мне оставалось только одно — сообщить о предстоящем расставании моей вечной тени. Он стоял у боковой двери, выглядывая в сад, и я жестом призвала его к себе. — Дик, — сказала я ему, — я хочу, чтобы ты вел себя мужественно и разумно. Похоже, что противник войдет в нашу местность еще до захода солнца и захватит Мэна Билли. Твой отец считает, что для тебя будет лучше, если тебя здесь не будет. Я устроила при помощи мистера Рашли так, что ты с мистером Эшли отплывешь морем в сент моуз где вы будете в безопасности. — А вы тоже плывете с нами? — спросил он. — Нет, Дик. — Этот план возник внезапно, он касается только вас двоих, а я остаюсь здесь вместе со всеми остальными. — Тогда я тоже остаюсь. — Нет, Дик. — Позволь мне судить, что для тебя лучше. — А лучше всего для тебя сейчас немедленно уехать. Это означает, что я буду с отцом? Это мне неизвестно. Единственное, что я знаю, — это то, что рыбаки должны доставить тебя в сент моуз Он ничего на это не ответил, но посмотрел на меня мрачно и как-то отчужденно и, слегка помедлив, пошел искать мистера Эшли. Все это время я чувствовал себя ужасно. У меня ныл живот, потому что нет ничего заразительной паники, а атмосфера вокруг меня была насыщена флюидами тревоги. В галереи нервничавшие обитатели дома собирались маленькими группами, и дети Алисы, почувствовав реевшее в воздухе напряжение, не нашли ничего лучшего, бедняжки, как именно в этот момент раскапризничаться. Они горько рыдали, держась за ее юбку. «До Труру можно было бы успеть добраться вовремя», — сказал Уилл, с позеленевшим от страха лицом. «Только если бы у нас был хоть какой-нибудь транспорт, но...» Всех хороших лошадей увел с собой Джонатан, а на фермах остались одни клячи. Куда делся Джо? Он не может как-нибудь организовать наш отъезд в Трура? Его сестры смотрели на него с ужасом в глазах, и я услышала, как Джиллиан шепнула Бори, что у них ничего не готово, и на то, чтобы собрать вещи в дорогу, у нее уйдет целый день. Но тут Ник Соул выпрямившись и приняв гордый вид заявил громогласно мы с женой остаемся здесь в мэнабилли если трусы хотят бежать то это их дело но негоже так отплатить нашему кузену джонатону за все то добро что он нам сделал бросить его дом на произвол судьбы в минуту опасности мэри смотрел на меня полные нерешительности и сомнений что ты посоветуешь хонар спросила она меня должны ли мы бежать или лучше остаться Джонатан мне не оставил никаких распоряжений на этот случай. Он уверял меня, что враг не переправится через Тамар или, по крайней мере, не продвинется вглубь Корнуолла больше, чем на несколько миль. Боже мой, — отвечала я, — если вы хотите прятаться в канавах вместе со скотом, тогда бегите, но, уверяю вас, в дороге вам будет гораздо хуже, чем дома. Лучше умереть с голоду под собственной крышей, чем под открытым небом. «У нас большие запасы провизии», — сказала Мэри, ухватившись за лучик надежды. «Вряд ли мы будем в чем-либо нуждаться, если вторжение продлится недолго». Она спросила мнение своих падчериц, которым было не до того. Они успокаивали детей. И я решила не огорчать ее больше, и потому промолчала о том, что если Мэна Билли будет в руках мятежников, запасов ее надолго не хватит. Часы на колокольне пробили ровно три когда Дик со своим гувернером спустились вниз, готовые к отъезду. Мальчишка все еще дулся и не пожелал со мной проститься, отвернувшись от меня. Но это было лучше, чем слезы, которых я ожидала. И бодрым голосом я пожелала ему доброго пути и уверила его, что через неделю все его беды закончатся. Он мне не ответил, и я велела Герберту Эшли взять его за руку и идти вслед за Фрэнком Пенроузом, который должен был отвезти их в Пол Керрис где они должны были встретиться с Джоном и Джо, которые к тому времени должны были обо всем договориться. Из-за тревоги и перенапряжения спина у меня разболелась, и теперь мне хотелось только одного — добраться до своей комнаты на аркой и лечь. Я послала за Матти, и она с помощью Алисы и Джоанны отнесла меня наверх. В комнате было душно и жарко, палящее солнце проникало сюда через окно, выходящее на запад, мокрый от пота я, беспомощная женщина, лежала на постели и всей душой жалела о том, что я не мужчина и не могу скакать вместе с Джо Гренвиллом по дороге в Труро, вместо того, чтобы дожидаться, когда в доме раздастся топот вражеских сапог. В этих горьких раздумьях прошел примерно час. Незаметно для себя я даже задремала, когда в парке раздался конский топот, и, позвав Матти, я спросила ее, кто это. Посмотрев в окно, она сказала — Это мистер Джон. Судя по его виду, случилась беда. Что-то пошло не так. У меня при ее словах упало сердце. Может быть, ему так и не удалось уговорить никого из рыбаков выйти в море? Через минуту я услышала его шаги за дверью, и он ворвался в мою комнату, даже забыв постучаться. «Мы потеряли Дика!» — воскликнул он. «Он просто исчез. Мы его искали повсюду, но так и не нашли». Он стоял передо мной, дрожа, и под крупными каплями стекал по его лицу. «Что ты имеешь в виду? Что произошло?» Я села в кровати. «Мы собрались на берегу». Быстро начал говорить он, все еще не отдышавшись, и судно подошло к причалу. Я своими глазами видел, как Дик забрался на борт и спустился в трюм, держа под мышкой сверток со своими пожитками. «Нанять лодку не стоило никакого труда, и оба рыбака, я их хорошо знаю, надежные ребята» с радостью готовы были исполнить мою просьбу. Как раз когда они уже поднимали якорь, мы услышали на берегу топот. Это прибежали местные мальчишки, чтобы предупредить нас, что передовой отряд кавалерий и мятежников перерезал дорогу в Тайрвак-Дретти. И они уже совсем близко. При этих словах моряки стали ставить парус, и Джо Гренвилл повернулся ко мне, усмехнулся и сказал, «Кажется, я тоже должен уносить ноги по воде». И прежде чем я смог ему ответить, Он пришпорил свою лошадь и поскакал прямо в море. Он направился на запад, к песчаной косе, в полумиле отсюда, и хотя прилив уже начался, тем не менее минут через двадцать пять он достиг суши и, повернувшись, помахал нам оттуда рукой. Теперь он уже наверняка в Госмуре, на полпути в Сент-Остел. «Но что же случилось с Диком?» — прервала я его. «Ты сказал, что вы его потеряли. Где же он? Он был на борту», — повторял он упрямо. Клянусь всеми святыми, что он был на борту, но мы сначала были целиком захвачены рассказом мальчишек о мятежниках в Тайвард-Дрете. а потом все как один наблюдали за Джо Гренвиллом, как он заставил своего коня плыть в открытое море. Клянусь небесами, Хонор, это самый дерзкий безрассудно отважный поступок, которому мне довелось быть свидетелем, ведь течение между Пол Керрисом и песчаными косами просто бешеное. А затем Эшли, гувернер. Позвал Дика, но тот не отозвался. И он никак не мог его найти. Мы обыскали всю лодку от носа до кормы, но на ней его не было. На берегу его тоже не было, его нигде не было. Ради бога, Хонор, скажи, что теперь нам делать? Я чувствовал себя столь же беспомощно, как и он. И меня терзала тревога, потому что я блистательно завалила то, что мне было поручено, а противник уже в двух милях от нас. Где теперь эта лодка? спросила я его. Лежит в дрейфе неподалеку от Гриббина, дожидаясь моего сигнала. И на борту ее этот никчемный учительшка, у которого одна лишь мысль в голове — как бы добраться до Сент-Моуса целым и невредимым. Но даже если мы и найдем сейчас мальчишку, боюсь, Хонор, что отправлять его морем уже слишком поздно. — Обыщи все прибрежные скалы и гроты, — приказала я. — Надо проверить также наши поля, парк и пастбище. Кстати... Может, кто-нибудь из вас ляпнул Дику нечто такое, из-за чего он решил скрыться? Не могу ничего по этому поводу сказать. Думаю, что нет. Я слышал только, как Фрэнк Пенроуз заметил, что уже к закату он будет у отца. Так вот оно что! Всего лишь обмолвка. Просто ненужная откровенность. Но этого оказалось достаточно, чтобы Дик сбежал с судна, как школьник уроков Я никак не могла участвовать в поисках. Но еще раз умоляла Джона все прочесать, взяв с собой Фрэнка Пенроуза и не говоря никому ни слова об исчезновении мальчика и, позвав Матти, я велела отвезти меня на смотровую площадку.